А сейчас в шестнадцать он стал просто балбесом. Последние пару лет у него была затяжная ломка голоса. К сожалению, перемежающиеся то фальцет, то басовитость не удерживали его отнесения всевозможного вздора. Он ужасно возмутился своей f за свою работу. «Это дискриминация, мистер Уайтман. Я заслужил по крайней мере «Б». Уже только из-за того, что я парень, вы не можете поставить мне плохую оценку». Мистер Уайтман снова взял у него из руки работу и полистал ее. «Елизавета Первая была такой ужасно некрасивой, что так и не нашла себе мужа, поэтому все называли ее «безобразной старой девой», – прочел он. Класс захихикал. «Ну да, это ведь так, – защищался Гордон, – глаза на выкате, сжатый рот и уж совсем дурацкая прическа» мы должны были основательно изучить картины с тюдорами в Национальной портретной галереи. И действительно, на портретах было мало общего между Елизаветой I и Кэт Бланшет. Но, во-первых, возможно, в те времена узкие губы и большие носы считались весьма шикарными. А во-вторых, одежда была действительно супер. А в-третьих, хоть у Елизаветы и не было мужа, зато целая куча афер. Среди прочих сэром «Как там бишь его?» В фильме его сыграл Клифф Оуэн. «Она сама называла себя стародевной королевой, — сказал мистер Уайтмен Гордону, — потому что он прервал себя. «Э, «Тебе нехорошо, шарлота Голова болит?» Все повернулись к шарлоте Та держалась за голову. «У меня только голова кружится, — сказала она и повернулась ко мне. «Все ввертится?» Я глубоко перевела дух. Итак, время пришло. Наша бабушка будет в восторге. А уж тетя Гленда... «О, здорово!» – прошептала рядом со мной Лесли. «Она сейчас станет прозрачной?» И хотя леди Ариста с раннего детства внушала нам, что мы ни при каких обстоятельствах и ни с кем не должны говорить о происходящем в семье, я для себя решила игнорировать этот закон в отношении к Лесли. В конце концов, она была моей самой лучшей подругой. А между лучшими подругами секретов не бывает».